Глава 12. врабауля Мои родители не пришли в восторг, когда я позвонила им и сообщила, что еду в Новую Гвинею. Папа сказал, что меня могут съесть, и мы рискуем больше никогда не увидеться. Я ответила ему, что он читает не те книги. В Рабаул я приехала 25 июня 1971 года. Рабаул находился на восточном берегу острова Новая Британия. Он стал административной столицей Германской Новой Гвинеи в 1914 году, когда Австралия получила мандатное управление им. Город расположен в Симпсон-Харбор и прикрыт полуостровом Газель. Эта гавань считается одной из самых безопасных на юге Тихого океана. Во время Второй мировой войны Она стала стратегически важной из-за своей близости к Каролинским островам, в то время принадлежащем Японии, где в те годы располагался крупный японский военный порт. Мы часто исследовали множество заброшенных туннелей, командных пунктов, спальных помещений, где всё ещё можно было найти оставленное оборудование, самолёты, десантные баржи и оружие. Несмотря на свою драматическую историю, эта большая защищенная гавань позволила рабаулу после войны снова стать важным портом Южно-Тихоокеанского региона. Мы все учились говорить на Пиджине на английской основе, и чем больше я понимала социальную систему Папуа, Новой Гвинеи, тем более неловко мне становилось. Многие экспатрианты или экспаты, как нас называли, относились к своим слугам с презрением, доходившим до шестокости. Я быстро поняла, что многие из экспатов были напыщенными пьяницами, которые жили в атмосфере раздутого колониального самомнения, плохо обращались дома с прислугой, а еще у них бывало полюбовница из местного племени, а то и по две. социальный и раса Варабаул распался на общественные слои, И даже внутри колониального общества существовали иерархии и исключения. Рабаул считали еще одной частью Австралии, поэтому австралийцы думали, что контролируют там все. Большую часть инфраструктуры, в том числе Банк Содружества, Банк и Оператор связи АНЗ, построили австралийцы. Мы использовали австралийскую валюту, стояли и пели «Боже, храни королеву», когда ходили в кино, и у всех нас были слуги. Эти люди не выжили бы, вернись они в Австралию или Новую Зеландию, весь внешний лосках прежнего образа жизни тотчас бы померк. Мне предложили должность шеф-повара на полгода в отеле «Аскот». У них был контракт с авиакомпанией «Энсет Airlines, согласно которому все члены экипажа и пассажиры утренних рейсов в порт Морсби обеспечивались завтраками. Мы также готовили для авиадиспетчеров – и других мужчин-одиночек. Поэтому дни у меня начинались очень рано и заканчивались поздно, а в течение дня у меня был лишь один короткий перерыв. Одним из таких одиноких мужчин, приходившим пообедать, оказался букмекер. Он арендовал помещение в китайском секторе Рабаула, где принимал нелегальные ставки на скачки. Когда он узнал, что я играю в карты, Ему сильно захотелось, чтобы я присоединилась к его команде. Делать было нечего, поэтому я согласилась. И он сделал меня своим помощником. Помощник букмекера держит в голове общую сумму денег, принятую самим букмекером на ставках на всех лошадей. Я заполняла ставочные купоны, отслеживала все сделанные ставки, обновляла информацию на досках, фиксировала изменения в заезде, если наездники сходили с дистанции, и сообщала об условиях на трассе. Всё вращалось вокруг радиотрансляции с помехами и огромного количества телефонных звонков от букмекеров со всей Австралии. Здесь всегда было исключительно шумно, оживлённо и увлекательно, и полностью незаконно. «Хаос меня устраивал». Я полюбила Новую Гвинею, работу, местных жителей из племени Талаи и общественную жизнь. Постепенно я начала отстраивать свою жизнь заново. Рабаул расположен на активных вулканах. На юго-востоке города находится тавурвур, вур активный стратовулкан. Мы научились жить запахом рабаула, который ни с чем нельзя было сравнить. Сера в сочетании с бетельным орехом приправленная вестесущим ароматом цветков в плюмерии. Слабые землетрясения стали частью повседневной жизни, мы попросту к ним привыкли. Однако через месяц после моего приезда, 27 июля 1971 года, произошло сильное землетрясение магнитудой 8,3 балла по шкале Рихтера. В результате островам был нанесен значительный ущерб, а также по ним распространились сейсмические волны. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории Папуа Новой Гвинеи. Нас немедленно эвакуировали на возвышенность над поселком. Оттуда мы наблюдали, как огромные цунами захлестнули город, затопили жилой и главный торговый районы, унеся в море машины и лодки. Небольшой остров посреди гавани полностью смыло водой. Невероятно, но мы ненадолго увидели на морском дне следы кораблекрушений. Намного позже, в 1994 году, произошло извержение Атавур-Вура и другого активного вулкана на западе гавани под названием «Вулкан». Рабаул был полностью разрушен. В то время, когда я жила там, Австралийское правительство столкнулось с крепнущим, хорошо организованным стремлением к самоуправлению. Местный совет полуострова Газель состоял только из жителей Папуа, Новой Гвинеи. Но после ряда обсуждений и консультаций он был провозглашен многорасовым, вопреки желанию многих местных жителей. Организованная племенем Талай Ассоциация Матаунган начала кампанию политического инакомыслия, отказываясь платить налоги до тех пор, пока Совет снова не будет состоять исключительно из жителей Папуа, Новой Гвинеи. Вспыхнуло насилие, совершались аресты. Мы только оправились от сильнейшего землетрясения, а уже 19 августа 1971 года был убит Джек Эммануэль, австралийский окружной комиссар и лидер колониальной администрации округа Рабаул. Он слушал региону много лет, говорил на Куану о языке племени Талай и занимал особое место в их общине. Группа из десяти деревенских лидеров с традиционными украшениями на головах и раскраской лица столкнулась с полицией и Эммануэлем, когда того вызвали в качестве посредника в земельном споре. В местной газете написали, что один из мужчин быстро переговорил с Эммануэлем, прежде чем все развернулись и ушли в заросли. Через некоторое время, видя, что Эммануэль так и не вернулся, небольшая группа полицейских пошла искать его. Они нашли его тело. Его зарезали старым японским штыком времён войны. Некоторые обвиняли членов ассоциации Матаунган, но их причастность так и не удалось доказать. Я помню день, когда это произошло. По всему городу стояли полицейские, одетые в защитное снаряжение, а нам приказали оставаться внутри и запереть двери, если только наша работа не была общественно важной. Мы не знали, кому доверять, даже среди местных жителей, с которыми работали. Страна начала готовиться к возможному самоуправлению, поэтому отчасти моя работа состояла в том, чтобы обучить местных девушек готовить завтраки и основные блюда для одиноких мужчин. Политические потрясения стали обычным явлением, но мне было чем заняться. На фоне всего этого я познакомилась с милым брюнетом Мэттом, австралийским авиадиспетчером, который работал в Папуа, Новой Гвинеи, по трёхлетнему контракту, человеком тихим и застенчивым, с доброй улыбкой и мягкими карими глазами. Несмотря на то, что мы во многом были разными, мы начали встречаться. Я предупредила его, что отношения со мной будут непростыми и что я нахожусь в полном эмоциональном беспорядке. Но он всё равно влюбился. С ним я чувствовала себя легко. Он смешил меня. И он вернул мне уверенность в том, что моя полная хаоса жизнь может измениться. Он стал именно тем, в чём я нуждалась и чего жаждала. И я тоже постепенно влюблялась в него». Срок действия моей временной визы истекал. Мэтт хотел, чтобы я осталась. Мне предложили новую работу, и у меня не было причин уходить. Но я знала, что снова готова к побегу. Мне не хватало уверенности, чтобы остепениться, ведь когда дело касалось отношений, со мной лучше было не связываться. По ощущениям, всё, к чему я прикасалась, разваливалось, и дальнейшая боль казалась мне неизбежной. Я не могла смириться с такой перспективой. По многим причинам мне не хотелось уезжать, но когда в гавань вошел маленький девятиметровый шлюп Айлендер, я без задней мысли присоединилась к его экипажу. Майк, владелец судна, в одиночку доплыл от Маданга до Рабаула, но ему нужна была помощь, ведь он направлялся через север Папуа новой Гвинеи, к западному Ириану и далее к острову Ява. Я прямо озвучила ему одно условие. Я не буду с ним спать. «Вам сказочно повезло, что я в вашей команде», сказала ему я. «Поэтому не портите это. Если что, я без раздумий уйду от вас, где бы мы ни были». Майк дал мне слово и остался верен ему. Мы стали очень сплоченной командой и хорошими друзьями. Я сказала Мэтту, что вернусь, как только мы доберемся до Сингапура — Он принял тот факт, что мне нужно уехать, и сказал, что будет ждать меня. Только сейчас я осознаю, насколько же он был проницательным и понимающим. Он отпустил меня, хотя это разбило ему сердце. Байки из магазинов. Тёмная лошадка. На календаре была суббота, и оба крошечных книжных магазина работали на полную катушку. Люди сидели на улице. Листали книги, дети сидели на солнце и читали. К трейлеру возле ведра воды кто-то привязал собаку, а в коляске спал ребёнок. Прямо ко мне подошла пара австралийцев. «Скажите, у вас есть какие-либо книги о скачках? Магазин-то действительно маленький, поэтому глупый вопрос, наверное». Я знала, что у меня в магазине нет никаких книг о скачках, но в моей личной библиотеке нашлась одна – о по кличке Файн Коттон, тонкий хлопок. С тех пор, как я работала помощником букмекера в рабауле, у меня остался небольшой интерес к скачкам. Меня интересовала именно эта лошадь и связанная с ней афера, потому что я работала в Кингскроссе в 1984 году, когда произошел этот скандал и слышала о некоторых замешанных в нем людях. «Файн Коттон» принадлежал синдикату во главе с Джоном Гиллеспи. Они приобрели другую лошадь, внешне почти копию «Файн Коттона», только гораздо быстрее. К несчастью для синдиката, новая лошадь «Дэшинг Солитер», стремительный бриллиант, получила серьезные травмы и не смогла принять участие в заезде, ради которого мошенники задумали провернуть свою аферу. Они уже вложили в нее слишком много денег, и теперь начали искать другую лошадь. Время истекало, и они остановились на лошади, которая была на несколько классов выше Файн Коттона. Вот только лошади оказались разных мастей. Файн Коттону исполнилось уже восемь лет. Он был вороным с белыми отметинами на задних ногах. А новая лошади по кличке Смелая, Болт Персоналити, было семь. Но прежде всего она была гнедой и безотметен. Не проблема, члены синдиката купили краску для волос и постарались изо всех сил. В день заезда они забыли перекись, с помощью которой могли нанести пятна на ноги смелой, поэтому начали искать белую краску. Если бы афера удалась, синдикат бы собрал более миллиона долларов. Но затея с треском провалилась, в результате чего шестерых пожизненно отстранили от участия в скачках. Джон Гиллеспи и тренер Хайден Хайтана были приговорены к тюремному заключению. Я показала книгу австралийскому коллекционеру, который пришел в восторг. Его коллекция насчитывала сотни книг, но этой у него еще не было. «Это очень здорово! Я так рад, что зашел к вам! Сколько?» Я знала, что могла попросить у него любые деньги, и он бы мне их заплатил. но я также знала чтоб книга попадёт в хорошие руки. Как насчёт десяти долларов? Отлично, юная леди! Самое то!